Глава 4 Обед. В обеденную пору Иван Федорович съехал в село Хартыще и немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. Дом этот был длинный и не под как у многих окружных помещиков, но под деревянную крышею. Два амбара в дворе, тоже под деревянную крышею, ворота дубовые. Иван фёдорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда не оглянется, одетых щегревать и его. Из с он остановил свой вазок возле амбара и подошел пешком к крыльцу. а, -а, -а Иван фёдорович закричал толстый Григорий Григорьевич, ходивший по двору в сюртуке, но без галстука, жилета и подтяжек. Однако же этот наряд, казалось, обременял его тучную ширину, потому что подкатился с него градом. — Что же вы говорили, что сейчас, как только увидите, с тётушкой приедете, да и не приехали? После сих слов губы Ивана Федоровича встретили те же самые знакомые подушки. — Большей частью занятия по хозяйству. яс приехал к вам на минутку, собственно, по делу. «На минутку? Вот этого-то не будет! Эй, хлопче!» — закричал толстый хозяин, и тот же самый мальчик казацкой свитки выбежал из кухни. «Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчас запер! Слышишь? Запер крепче! А коней вот этого пана распряг бы сию минуту! Прошу в комнату! Здесь такая жараша, у меня вся рубашка мокра!» Иван Федорович, вошедший в комнату, Решился не терять напрасно времени и, несмотря на свою ровность, наступать решительно. Тетушка имела честь, сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича трудно вообразить, какую неприятную мину сделала при этих словах обширное лицо Григория Григорьевича.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 А пили мы или нет, это наше дело. Иван Федорович, прошу золототысячниковой или трахимовской севушки, какой вы лучше любите. Иван Иванович, а ты шо стоишь, — произнес Григорий Григорьевич, обратившись назад, Иван Федорович увидел подходившего к водке Ивана Ивановича в долгополом сюртуке с огромным стоячим воротником, закрывавшим весь его затылок, так что голова его сидела в воротнике,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 «Что у него были арбузы!» — произнес он с таинственным видом, расставляя руки, как будто бы хотела вхватить толстое дерево. «Ей-богу, вот какие!» «Пойдемте за стол!» — сказал Григорий Григорьевич, взявший Ивана Федоровича за руку. Все вышли в столовую. Григорий Григорьевич сел на обыкновенном своем месте в конце стола, завесившись огромную салфеткою,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 — Если бы вы увидели у меня индеек, я вас уверяю, что жиру в одной больше, чем в десятке таких, как эти. Верите ли, государь мой, что даже противно смотреть, когда ходят они у меня под двору, так жирные. Иван Иванович, ты лжешь, — произнес Григорий Григорьевич, вслушиваясь в его речь. «Я вам скажу», — продолжался же своему соседу Иван Иванович, показывая вид, будто бы он не слышал слов Григория григорьевич, «что прошлый год, когда я отправлял их в гадяч, давали по пятидесяти копеек за штуку, и то еще не хотел брать». «Иван Иванович, я тебе говорю, что ты лжешь», — произнес Григорий Григорьевич для лучшей ясности по складам и громче прежнего. Но Иван Иванович, показывая вид, будто это совершенно относилось не к нему, продолжал так же, но только гораздо тише. «Именно, государь мой, не хотел брать в гадичи ни одного помещика, Иван Иванович. Ведь ты глуп и больше ничего!» — громко сказал Григорий Григорьевич. «Ведь Иван фёдорович знает все это лучше тебя и верно не поверит тебе».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 высовывая голову и свои брички к Ивану Фёдоровичу книгу «Путешествие корабеника к святым местам истинное услаждение души и сердца теперь таких книг не печатают очень сожалетельно что не посмотрел которого году Иван Фёдорович услышав что дело идет о книге прилежно начал набирать себе соус истинно удивительно государь мой